Глава седьмая. Перспективы. Наталья Борисова. Минут через пять пыточное устройство на колесах, которое Лаен назвал магикаром, остановилось на ухоженной лужайке перед красивым трехэтажным особняком. Дракон вышел первым и галантно подал мне руку. А я что? Конечно же, ее приняла и с царственным видом ну, насколько это вообще возможно после часа тряски на транспортном средстве с деревянными колесами, спустилась на ухоженный газон. Разбитый перед домом сад в роскоши ничем не уступал белокаменному строению, поэтому примерно минуту я потратила на то, чтобы с интересом осмотреть будущее место жительства. А ничего так, неплохо живут придворные маги, прокомментировала я увиденное я рад что тебе понравилось пойдем я познакомлю тебя с прислугой сказал лайен увлекая меня за собой в сторону парадного входа оттуда навстречу хозяину вышел совсем молодой мальчик с голубыми волосами и большущими синими глазами. не знаю к какой раз он относился, но он мне понравился на вид добродушный и открытый ребенок талья позволь представить тебя ока. Он еще учится в академии, а на выходных помогает своему отцу», — сообщил мне супруг по несчастью. «Госпожа!» — низко поклонился паренек, но любопытные синие глазища так и стреляли в мою сторону. «Можно просто талья, без всех этих глупостей», — улыбнулась я мальчишке. «Парень посмотрел на меня с таким удивлением, как будто у меня вторая голова только что отросла» а потом перевел непонимающий взгляд на моего спутника. «Моя жена — иномерянка. Она только начала изучать наши традиции», — пояснил слуге моей странности лаен «Простите, госпожа, но так нельзя. Не положено. Если я буду обращаться фамильярно, то этим выражу уважение вашему супругу. К замужним женщинам только в кругу семьи можно обращаться по имени» пояснил мне этот вежливый ребенок. «Хорошо, я это запомню», — улыбнулась я парнишке. «Акаи, убери мой гекар в ангар», — попросил мой супруг, а сам повел меня дальше. Внутри помещение оказалось таким же впечатляющим, как и снаружи. Высокие потолки, полированный мраморный пол, сверкавший чистотой, дорогая на вид мебель. Холина ждали трое мужчин. Немолодой Наг с русыми волосами и хвостом цвета речного песка. Оборотень лис лет тридцати на вид и голубоволосый Аполлон с такими же синими глазами, как у его сына. Не пялиться на последнего было труднее всего. «Милая, позволь тебе представить наших слуг. Шосс – наш повар», – Лайон указал ладонью на Нага. Обращение милое немного покоробило, но я смолчала. Договор есть договор. А дракон тем временем продолжил. Мелвин – бытовой маг. Он следит за частотой и порядком в доме. Представил он лиса, склонившего рыжую голову с забавными ушками. И окон. Он, как ты уже поняла, отец Акаи. Вообще окон – маг воды, но занимается не только водоснабжением поместья, но и ухаживает за садом», — поведал мне супружник. «А это моя жена и ваша госпожа, леди Талья», — обратился уже к мужчинам лайн «Приятно познакомиться», — натянута улыбнулась я, не зная, как себя вести. «Сегодня мы поужинаем у себя», — отдал распоряжение слугам дракон и повел меня за собой в сторону лестницы. Лично мне все эти церемонии казались глупыми и лишними, но озвучивать эти мысли вслух я не стала. В конце концов, я обещала быть паяненькой полгода. Целых полгода. Лайон, у нас назревает проблема. Решила предупредить я дракона о грядущих неприятностях. Серьезно? Кто бы мог подумать, что у нас могут возникнуть какие-то сложности? Не скрывая сарказма, отозвался брюнет, открывая передо мной двери в большое уютное помещение. Больше всего оно напоминало гостиную, но с несколькими дверями, ведущими в смежные комнаты. «Я рада, что ты отыскал свое чувство юмора, но в этот раз я говорю серьезно», — предупредила я. «Я слушаю тебя, Талья». Тяжело вздохнув, сказал Лаен, указав мне на одну из кресел, установленных возле небольшого круглого стола. Бедняга уже не ждал от меня ничего хорошего. В принципе, и правильно делал, но в решении этого вопроса я сама была заинтересованным лицом. «Понимаешь, мой мир, он очень сильно отличается от Фэллума», – тщательно подбирая слова сказала я. «Это я уже понял», – усмехнулся мужчина. По условиям нашего с тобой договора я должна буду изображать из себя радушную хозяйку и, что еще хуже, сопровождать тебя на выходы в свет, но я не готова. Нет, пойти я, конечно, могу, но всех этих ваших реверансов и прочего никогда не практиковала. Есть риск, что я не впишусь в ваше общество», — сообщила я. И это я очень поскромничала. Помнится, мы с моим бывшим, еще будучи студентами, пошли в дорогой ресторан. Зачем мы туда поперлись? Дать однозначно ответ на этот вопрос трудно. Просто мой парень получил первую неплохую зарплату, подрабатывая на овощебазе грузчиком, и решил, что он обязательно должен меня побаловать, а еще показать, что круче его только горы. В общем, мало того, что внешне мы сильно выделялись среди пафосных дамочек и их толстопузых папиков, так еще и самим ужином вышел конфуз. Для чего нам принесли кучу ненужных вилок и ложек? Спросить у нарядных официантов мы постеснялись. Поэтому просто не стали марать лишнюю посуду и поужинали первыми попавшимися приборами. А когда подали чай и десерты, то и вовсе получилось забавно. Артем стал есть эклеры, поднося их к Арту руками, как привык делать в студенческой кафешке. А у интеллигентной тетечки за соседним столиком случился культурный шок о котором она громко вещала наполовину ресторана слово за слово мы с ними хм не сошлись во мнении в общем после оплаты счета нас выставили и просили больше сии пафосное заведение не пытаться посещать как будто кто то собирался здесь же все будет сложнее к номерянкам у нас сильно не придираются в плане соблюдения этикета достаточно вести себя вежливо «А тебя разве не учили?» «В заведении Рошера Лоу обычно ответственно подходят к подготовке невест», удивленно произнес мой супруг. но они пытались?» – честно ответила я, не став уточнять, куда я послала их вместе с реверансами и прочими премудростями. «Представляю», – хмыкнул Лайан, раздражая меня своей кривой улыбочкой. «Спокойно, Наташка, не забывай про договор». За тройные отступные можно потерпеть немного. То есть достаточно просто не хамить, и все обойдется? На всякий случай уточнила я, чтобы потом подло припомнить супружнику его опрометчивые слова. «Пожалуй, я попрошу Мелвина пригласить тебе наставницу, какую-нибудь очень терпеливую даму», хорошо подумав, добавил хитропопый дракон. На этом наша содержательная беседа временно прервалась. Кратко постучав в дверь, в комнату полз Наг, удерживавший на своей мускулистой ручище большой поднос, заставленный различной снедью.